13. Кролик под соусом. Приехав обратно, Тимоша застал Алену в тревоге. «Я думала, вы заблудились», — сказала она, — «или уехали назад в Москву». «Как я мог», — возразил Тимоша. — «Вы же видели, я оставил вещи». За время его отсутствия в бабушкиной квартире добавился запах кухни. Тимоша, который с утра не ел, понял, что очень проголодался. И не он один». Несколько возбужденных мух носились из комнаты в комнату. В лучший из комнат, которую Алена называла залой, стол был накрыт уже для обеда. Его украшала ваза с Тимошиными герберами. Как бы кому ни хотелось есть, обед начался с небольшой церемонии. — Давайте, — предложила Алена, — выпьем на брудершафт. — Это идея, — ответил Тимоша. Они через стол потянулись друг к другу, так что едва не свалили герберы. Теперь и Тимоша, к Алене, и она к нему могли обращаться на «ты», но они не воспользовались этим правом, а принялись закусывать. Заговорили только после холодных блюд непосредственно перед кроликом. «Как погулял?» – спросила Алена. «Неплохо», – ответил Тимоша. «Видел козу, монастырь. Кстати, у вас на площади что-то, кажется, намечается». «Митинги? Что же еще?» Алена махнула рукой. Даже артистов не пригласили. «Я так понимаю, митингов будет два? А как же? Один либеральный, другой за Россию». Тимоша вспомнил давешнюю бомбилу. «А на котором будут орать про дороги?» «Так на обоих», – пожала она плечами. «Им про что не орать? Я, например, в доме быта работаю. Так у нас все сапожники за Россию» а парикмахера за либералов. О том, что Алена работала в доме быта, Тимоша, конечно, знал, но ему не хотелось подробностей. Он обратил ее мысли к кролику. Впрочем, она и сама далеко еще не наелась. Ненадолго оставив Тимошу, Алена ушла на кухню, но он постоянно слышал скрип половиц под ее ногами. Горячего блюда Тимоша ждал с сомнением и надеждой. Он где-то читал, что крольчатину часто едят в провинции, Сам же ни разу ее не пробовал. Алена потушила кролика в соусе бешамель. Тимоша взял для начала небольшой кусок, отделил от него совсем маленький и попробовал. Оказалось довольно вкусно. Он похвалил Алену. Алена сказала, что готовить кролика ее научила бабушка. Выпьем за твою бабушку, предложил Тимоша. А также за тебя и за кролика. Тогда и за папу сказала алена он же его зарезал твой папа ну да кролик сам себя не зарежет прибавили папу в список тастуемых из услышанного тимоши следовало два вывода во первых кролик был свой а не купленный во-вторых папа алены был жив ну ты не волнуйся сказала она он тут почти не бывает он с нинкой сошелся с нашей приемщицей а у нее свой дом Постепенно Тимоша узнал много важного о Алене, такого, о чем в резюме девушка не напишет. Кроликов она держала единственное в своем дворе, потому что другие соседи выращивали просят. «Я такая оригиналка», — пояснила она не без гордости. Проблема заключалась в том, что кроликов нужно было периодически резать, но это не женское дело. Папа, конечно, решал вопрос, однако за его услуги приходилось расплачиваться шкурками — а шкурка у кролика ценнее тушки. В результате папина Нинка ходила в мехах, а Алена только тратилась на комбикорм. Тимоша давно был сыт. Кроличьи тема ему наскучила. Он позволил себе зевнуть. Алена захлопотала, приготовляя чай. На столе появился торт, и тема беседы переменилась. Алена вдруг принялась рассказывать, как ездила в город Прагу с подружками из пошивочного. «Дома там такие хорошенькие, стоят впритык, будто склеенные между собой. Улочки такие узенькие, дворики такие махонькие, уточки в речке плавают не для еды, а так. Я гуляла, гуляла, аж балетки протерла». Неожиданно она смутилась. «Что это я про Прагу заговорила? Извини, я сегодня сама не своя, вот уже ты смеешься». Он представил себе ее в балетках.